Когда мой господин, наконец, покинул банкетный зал, он обнаружил меня перед дверью, и я последовал за ним, но молчал всю дорогу до спальни на самом верхнем этаже высокого каменного дома. Я лег в постель, но долго не мог уснуть. Судя по всему, Хакатри нашел свидетеля в доме лорда Гондо, так как на следующий день мой господин сказал мне, что разговаривал с матерью, леди Амерасу. Я не знал, о чем они беседовали, мне не полагалось задавать подобные вопросы, но по выражению лица моего господина я понял, что разговор получился не слишком приятным. Вне всякого сомнения он сообщил Амирасу, кто из его отряда погиб в долине Змея, что, конечно же, было нелегко для обоих. Однако он еще не знал, что его ждет более ужасная новость. Когда на следующий день наступил рассвет, о чем сообщил знаменитый колокол призыва, мы направились назад к старым воротам и подземному озеру. На сей раз по проходу папоротников нас везла не хорошенькая Винаю, а юноша, принадлежавший к клану Небесное Зеркало. Когда мы оказались на месте, мы разделили трапезу в доме леди Винодарты, на которой присутствовал и ясноглазый Тарики. Затем мой господин встал, чтобы произнести слова прощания, потому что Тарики и остальные члены отряда возвращались в Асуа. Леди Винодарта вышла наружу вместе со своими родичами, чтобы пожелать им хорошего пути. Тарики отвел моего господина в сторону, когда остальные вскочили на лошадей, и его обычно солнечное лицо, казалось, затянули тучи. «Я молю тебя еще раз, добрый друг», — сказал он. «Оставь Иналуки здесь, пока упрямство мешает ему здраво мыслить. Озерные жители о нем позаботятся, а позже мы вернемся с достаточным числом воинов из Асуа и будем уверены, что сможем убить ледяного дракона». «Ты не знаешь моего брата так же хорошо, как я», — покачав головой, проговорил Хакатри. Когда он в таком состоянии, он может вытворить все, что угодно. Помнишь, в юности он поклялся, что вызовет на поединок лорда Короя из-за какой-то ерунды, которую на Луки посчитал оскорбительной? Я до конца своих дней буду благодарен высокому всаднику за то, что тот не поднял оружие против столь неопытного противника, ведь я не сомневался, что мой брат серьезно пострадал бы от руки Короя. Нет, винодарта и все ее подданные не смогут остановить и на луки, когда он находится в одном из своих отвратительных настроений. Я должен остаться, пока его темная клятва висит над ним, над всеми нами, чтобы удержать от какой-нибудь смертельно опасной глупости. И потому я прошу тебя, старый друг, скажи моей жене, что теперь я отношусь к ее предчувствиям исключительно серьезно и буду осторожен. Я думаю, леди Бриссею хотела бы услышать эти важные слова от тебя, а не от меня. Но тут ничего не поделаешь. Тарики, который крайне редко показывал свое неудовольствие, вздохнул. Значит, ничто не сможет изменить решение Инны остаться здесь или твое находиться рядом с ним а Катри покачал головой. Я еще не отыскал решение головоломки, которую предложил мне брат. Но я не сдаюсь. Тарики изобразил жест «грустное расставание», прежде чем вскочить в седло. «Тогда я буду молить сад, ждущий всех нас, чтобы он не захотел получить в свою компанию двух молодых господ из дома ежегодного танца, дорогой друг. Прощай!» Принц Кормах убедился, что его раненые товарищи Эрны выздоравливают с помощью целителей небесного зеркала, и тоже готовился покинуть переливавшиеся стены поселения Винодарты. За мгновение, когда он смотрел на Хакатри, на его лице сменилось несколько выражений. Точно ветер пробежал по поверхности воды, вспенивая ее, как бывает у смертных. — Вы пришли нам помочь, хотя не должны были, лорд Хакатри, — сказал он, и лорд Эналуки, разумеется, тоже. — Мы, Эрны, никогда этого не забудем. Я желаю вам удачи, но, боюсь, потребуется больше, чем просто удача. Вперед выступила леди Винодарта. — Ты прекрасно знаешь, что меня сильно беспокоит опасная клятва Иналуки, которая каким-то образом связывает вас обоих. Хакатри из Дома Ежегодного Танца. Она увидела, что младший брат Хакатри нахмурился. «Я буду говорить честно, юный лорд, и не важно, понравятся тебе мои слова или нет, но умоляю прислушаться к моему совету. Я не хочу, чтобы вы оба пострадали ради ваших родителей и нашего народа. Если ты действительно твердо решил снова встретиться с Великим Червем, «Не дожидаясь помощи из Асуа, в таком случае я прошу тебя поговорить с лордом Ксанико из Вороньего Гнезда. Он один из немногих живущих ныне знает, как убить дракона». Ксаника из Хикидая и на Луке совсем не понравилось ее предложение. «Тот, кого называют изгнанник, и какая от него может быть польза, с какой стати мы должны отправиться к нему в качестве просителей?» Однажды он грубо оскорбил нашего отца. На самом деле оскорбил весь двор Асуа во время единственной аудиенции. Его изгнали и запретили возвращаться. — Мне говорили, что он оскорбил многих, — сказала леди Винодарта с ледяной полуулыбкой. — И не только представителей наших кланов, но и собственных родичей Хикидая, причем бесчетное число раз даже королеву Утуку. «Именно по этой причине его называют изгнанником, и ему запрещено возвращаться в Накигу». «Прошу прощения, леди, но я считаю ваш совет глупым». И на луке махнул рукой и пошел прочь. Винодарта покачала головой. «В таком случае тебе решать, лорд Хакатри, является ли мое предложение стоящим? Ксанико живет на северной оконечности этих гор в высокой крепости» которая называется «Маяк». «Мой народ знает это место и старается избегать. Мы не беспокоим Ксанику, и он не беспокоит нас. Мы, Эрны, ведем себя так же в том, что касается лорда Ксанику, миледи», сказал принц Кормах. «И поступайте мудро», — проговорила она. «Но ты, лорд Хакатри, можешь рискнуть вызвать гнев изгнанника». «Если кто-то и в состоянии поделиться с вами знаниями о драконах, так это он. На свете нет никого, кто знает больше о повадках жутких зверей и о том, как их убить. Спасибо за совет, леди. Мой господин поклонился. Я обещаю, что тщательно его обдумаю. Тогда удачи вам обоим». Винодарта ушла, и ее соплеменники последовали за ней. Я оскорблю о ваших потерях не меньше, чем о своих, сказал кормах моему господину. И снова благодарю за помощь. Его слова смутили моего господина. Не приписывайте мне ничего, кроме того, что я присматривал за своим упрямым братом, юный принц. И до сих пор мы ничего не сделали, чтобы решить проблему, которая привела вас к нам. Это больше, чем проблема, сказал кормах. Мы ведь говорим о драконе, причем одном из старых и очень опасных. Но, может быть, придет время, когда мы сможем снова вместе выступить против него более успешно. — Возможно, этот день наступит раньше, чем вы думаете, — сказал Хакатри. — Тогда я приду к вам в Мьи на Зашаи. Теперь мы называем нашу страну Эрнланд. Кормах протянул руку и сжал предплечье моего господина — немного удивив его. Никто из смертных не держался столь свободно и открыто с моим господином или его родичами, по крайней мере, в мое время. И до тех пор, пока я жив, вам и вашему брату всегда будут там рады. Мой господин посчитал совет Винодарты хорошим, в отличие от Энелуки, хотя собственного плана у того не было. А потому в тот день мы проехали совсем мало, Только до перекрестка, где дорога к озеру Небесное Зеркало встречалась с трактом Вествуд, шедшим вдоль гор, и остановились, чтобы решить, куда двигаться дальше. На север, в сторону высокого замка Ксанико, или на юг, к Серебряному пути и долине Змея. Обычно для меня не было ничего важнее споров между братьями, но сегодня мои мысли занимало множество других вещей. То, что произошло в зале свидетеля, сильно меня беспокоило, как попавшая под кожу заноза, которую никак не получается вынуть. Вот только сегодня днем леди Винодарта пожелала двум братьям удачи, даже не упомянув и не взглянув на меня, как будто я был обычным животным, вроде лошади или гончей. Одно дело и на Заши, злобный старый тиран, но все считали леди Винодарту мудрой и доброй правительницей. Неужели я невидимка? Может быть, сам того не понимая, я как-то ее оскорбил? Или дело в том, что я недостоин внимания?» Хакатри продолжал умолять луке забрать свою в запальчивости данную клятву, хотя мы оба знали, что этого никогда не произойдет. Не сумев убедить брата отказаться от своего обещания, мой господин стал уговаривать его прислушаться к совету Винодарты и разыскать изгнанного Хикидая Ксанику. — Что нам Проку от такого, как он? — сердито спросил Иналуки. Он в ярости покидал Накигу, и с тех пор его никто не видел. Все говорят, что он наполовину безумен, и не желает иметь ничего общего ни с кем-то из тех, кто принадлежит Саду, ни с кланом королевы Утуку, Хамака, ни Саунсарей. «Мне нет дела до того, что говорят», — ответил Хакатри. «Меня интересует только то, что знает Ксанико. Он последний из наших кланов, кто убил дракона собственными руками». Если ты твердо решил выполнить свою поспешно данную клятву, превратившуюся в веревку, которая потащит за тобой, по крайней мере, меня, если не многих других, тогда мы должны узнать как можно больше про громадного и опасного дракона. Раз уж упрямство и дурацкое обещание не дают тебе вернуться домой, а долг мешает мне тебя оставить, у нас нет выбора — кроме как искать способ уничтожить черного червя. Не нужно меня попрекать своим чувством долго, — с горечью сказал Иналуки. Если ты настаиваешь на том, чтобы моя клятва стала и твоей, почему тогда ты меня порицаешь? В любом случае, разве может существовать некое тайное знание о том, как убить червя, известное одному лишь мелкому аристократу Хикидая, изгнанному из Накиги. Во-первых, знание о том, как остаться в живых, ответил Хакатри, находившийся в ярости лишь немногим меньше брата, хотя его голос звучал более сдержанно. Мы с тобой его видели, ты и я. Длина существа такова, что он не смог бы целиком поместиться в пруду трех глубин. Однако ты отказываешься вернуться в Асуа, где память нашего народа Тех, кто еще жив и кто умер, возможно, помогла бы нам отыскать ответы. К тому же там мы соберем отряд, чтобы начать охоту на дракона. У нас нет другого выбора, кроме как просить совета у изгнанника. «Мне? Не требуется!» «Тебе не требуется! Ты не хочешь!» Не дал ему договорить мой господин. «Тебе известны какие-то другие слова, брат!» Я редко видел Хакатри в такой ярости. — Как ты думаешь, почему мы вообще здесь оказались? Почему не смогли похоронить твою любимую Йоу и еще полдюжины наших родичей, которые остались лежать в вонючем болоте? Все потому, что ты думаешь только о себе, о своем гневе и своей гордости. — Не упрекай меня в смертях, брат. В наполненном яростью и болью голосе Инолуки Я услышал такое отчаяние, о котором даже не подозревал. Не сомневайся, я прекрасно знаю, кто виновен в их гибели. Мне известно, почему они расстались с жизнью. Как ты думаешь, что заставило меня дать клятву, если не понимание моей страшной вины? Но больше никто не должен пострадать из-за моего позорного, легкомысленного решения найти червя. Ни ты, ни Тарики Ясноглазый... Ни другие твои друзья, никто. Это только мое бремя. И я не нуждаюсь в советах Хикидая. В таком случае ты дурак. С горечью сказал Хакатри. Это справедливо. Сказал его брат с кривой усмешкой, заставивший меня отвернуться. Так больно мне было на него смотреть. Я часто жил так, будто я на свете один. Ты сам много раз мне говорил. И считаю правильным, если я и умру в одиночестве. Они ссорились так долго, что я заснул, и, проснувшись глубокой ночью, услышал, до чего они договорились. И на категорически отказался взять свою клятву назад, но Хакатри выиграл спор о том, чтобы попросить помощи у изгнанника к Саннику. и я почувствовал некоторое облегчение. Должен сказать, я нередко видел, как их разногласия заканчивались именно так. На самом деле, мне кажется, Иналуки предпочитал, чтобы его брат решал, какими будут их дальнейшие действия, получая свободу сражаться за свои желания, будь то нечто требовавшее смелости, месть или самая обычная глупость. Он прекрасно понимал, что в конце победу одержит осторожность Хакатри. Но этой ночью оба знали, как и я, что необдуманная, данная в гневе клятва, определила нашу судьбу. Утром, как только рассвело, мы втроем отправились на север по Вествудской дороге, которая велась вдоль подножия гор солнечные ступени, что нависали над нами точно свирепый ураган, застывший на небе. Мы направлялись к самому северному пику гряды, маяку. И хотя сезон обновления уже начался, до этой части мира он еще не добрался. Серое небо, короткие, но холодные дожди и ветер, который, казалось, не мог решить, в какую сторону дуть. И как бы я ни кутался в плащ, я все равно мерз. В первую ночь мы остановились в узкой лесистой долине, напомнившей мне Змеиную, хотя главное сходство состояло в тишине одиночества, что нависло над этим местом. Сияние звезд скрывал всепроникающий туман. Клятва и Луки и то, к чему она могла нас привести, Тяжким бременем давили на братьев и меня. Они почти не разговаривали, только сидели и еще долго смотрели в огонь, когда я, наконец, провалился в глубокий сон. Мы ехали несколько дней, в основном молча. Голые очертания гор все время нависали над левой стороной дороги, пока мы не добрались до дальнего конца гряды. Крутые скалистые склоны северных пиков гор, солнечные ступени — Кое-где заросли вереском, папоротниками и мхом, а на самых высоких участках сумели выжить несколько деревьев. Над землей поднимался туман, но не слишком высоко, окутывая склоны. Частенько он оказывался таким густым, что я ничего не видел, кроме лошадей-братьев впереди. Когда мы добрались до последней группы горных пиков, самым высоким из которых был маяк, Мы свернули на дорогу поменьше, что велась по крутому склону, и наши лошади пошли медленнее, стараясь избегать глубоких выбоин, оставленных колесами фургонов. Мой господин рассказал, что когда-то на вершине горы первые зидаи разжигали огромные сигнальные костры для тех, кто путешествовал в этих пустынных землях. Поселенцы тех ранних времен поставили сторожевые башни, когда с неизвестного им запада стали появляться смертные. Но старые редуты давно превратились в прах. После долгого отсутствия аристократы Зидая и Хикидая постепенно, друг за другом, снова пришли сюда и построили дома около пиков, не обращая внимания на смертных, что расползлись по болотистой местности внизу. Думаю, большинство бессмертных стремились к одиночеству, хотя не всегда по столь же очевидным причинам, как нынешний хозяин маяка. Но, несмотря на суровую погоду и удаленность от населенных мест, эта часть мира обладала диковинной, дикой красотой, оставшейся со мной навсегда после первого путешествия туда. Я почти ничего не знал про пользовавшегося дурной славой Ксаникуса и Хамака, аристократа Хикидая, к которому мы направлялись, если не считать того, что он являлся дальним родственником королевы Утукку, Она прожила очень-очень долго после смерти своего единственного ребенка, и все ее родственники стали дальними. Позже я узнал о нем больше. Ксанико прославился, в плохом смысле слова, среди представителей своего народа из-за письма изгнанника, длинной и сложной поэмы, которую написал перед тем, как покинуть Накиггу. Утуку запретила своим подданным держать ее у себя, читать или даже упоминать. Но это не помешало многим в кланах Кейдая, как Хикидая, так и Зидая, особенно народу моего господина, которые не боялись казни за признание существования поэмы, с ней ознакомиться. В поэме «Ксанико» говорилось о жизни при развращенном дворе, правительница которого когда-то была доброй и справедливой, но стала жестокой и мстительной. Хотя ее имя ни разу не называлось, и очевидным образом страну автор выдумал, возможно, Ксанику все еще испытывал остатки симпатии к клану Хамака. Ни у кого не вызывало сомнений, о ком шла речь. Изгнаннику чудом удалось бежать из надежных каменных стен на Киге, всего на час опередив стражников, королевские зубы, отправленных у Туку, чтобы его арестовать. После того, как Ксанику много лет скитался, и его вслед за остальными не принял клан моего господина, он, наконец, поселился на вершине маяка, восстановил древний замок и назвал его Воронье Гнездо. Он женился, что вызвало много разговоров и сплетен среди родичей моего господина, но когда мы ехали вверх по извивавшейся дороге, я не понимал, почему его выбор жены так взволновал Зидая. По мере того, как мы поднимались все выше в горы, у меня возникли проблемы с легкими, в то время как морская пена, как и всегда, оказалась неутомимой. Мы миновали несколько ферм, примостившихся на горных террасах, и видели животных на высокогорных лугах. Однако мы ни разу не встретили их смертных хозяев, как будто путешественники были здесь не просто редкостью, но их следовало опасаться. Мрачное небо и туман, липнувший к склонам, приглушали все цвета, и бороться с ощущением, что ты попал в чуждый мир, которому нет до тебя никакого дела, оказалось очень трудно. Замок Воронье Гнездо, квадратный и довольно скромный, примостился на высоком уступе, где когда-то давным-давно стояла башня с маяком. Пустые черные окна — Выходили на унылые луга, раскинувшиеся у основания горы. Крыши из шиферной плитки блестели от дождя даже в наступавших сумерках. Только позже я понял, что замок расположился так, чтобы наблюдать за неприятелем с севера, из Накигги, бывшего дома Ксанику. Казалось, замок опасался не только врагов, но и любых других посетителей, и спрятался от всего мира». Над скучными стенами из темного камня торчала одинокая башня, точно подозрительный сосед, выглядывающий за ворота. На стенах я заметил нескольких вооруженных стражей. Это были первые существа, подобные нам, которых мы встретили за довольно приличное время. Они молча наблюдали, как мы приближались к воротам. Я сильно удивился, когда сообразил, что воины, которые вышли из сторожевой башни, смертные. После того, как братья представились, им пришлось довольно долго ждать. Потом решетка поднялась, и нас впустили внутрь. Дворик за воротами оказался узким, лишенным любых украшений, как и стены, а высокая башня замка выглядела мрачной. Маленький отряд воинов подвел нас к входу в большой зал. Когда дверь распахнулась, нас приветствовала, как сначала мне показалось, аристократка Зидая. И только после того, как я к ней подошел и увидел цвет ее кожи, куда более бледный оттенок золота, чем у Хакатри или Иналуки, мне стало очевидно, что она не принадлежит ни к одному из кланов, а является, как и я, Тинукидая. Она была одета в скромную домотканную одежду, но вела себя как благородная леди, и я не мог отвести от нее глаз». Что-то в ней напомнила мне мать моего господина, леди Амирасу, но не чертами лица, а спокойствием и самообладанием. «Ходите, пожалуйста, лорды Хакатри и Инелуки», — сказала она. «Добро пожаловать в наш дом». «Я Сайраян Она, хозяйка этого дома. Мой муж скоро спустится». Она улыбнулась, и мне показалось, что ее улыбка предназначалась мне, хотя я знал, что наверняка ошибаюсь а затем жестом предложила нам следовать за ней в темный скромный зал. Когда мы расселись за столом, она велела слугам принести закуски и напитки и сказала, что ее ждут важные дела, но ее муж очень скоро к нам присоединится. Затем, к моему удивлению, она посмотрела на меня и сказала «Дин соу носа я вау яу лури». Я не имел ни малейшего понятия о том, что означали ее слова, И мне лишь оставалось в недоумении смотреть ей вслед. Иналуки повернулся к моему господину. Я слышал, что изгнанник взял в жены женщину из клана детей океана, но считал, что это еще одна причудливая сказка. И все же она хорошенькая. Я не стал бы выгонять ее из своей спальни. Хакатри хмурился. Мы здесь гости, брат. Прежде чем Иналуки успел ответить, В дверном проеме появился очень высокий мужчина в сопровождении нескольких воинов. луке вскочил. Возможно, его пальцы даже сжали рукоять меча, но Хакатри положил руку ему на плечо. Приветствую вас, лорд Ксанико, сказал мой господин, вставая и кланяясь. Мы с братом благодарим вас за гостеприимство и время, которое вы согласились нам уделить. Я лишь предложил вам хлеб. И соль. Проговорил низким, неспешным голосом вошедший мужчина. Дам ли я вам что-то еще? Зависит от того, что вы скажете. Ксанико оказался одним из самых высоких людей, которых мне доводилось видеть. Его макушка с седыми волосами была на ладонь выше моего господина и его брата, которые считались высокими среди Зидая. Ксанику оделся во все черное, его невероятно белая кожа, характерная для всех хикидая, казалась тонкой и прозрачной, что свидетельствовало о прожитых годах. Но поведение было на удивление юношеским, и он двигался с поразительной живостью и изяществом. Ксанику жестом предложил Хакатри и Иналуки садиться, но сам остался стоять. «Итак», — сказал он, — «говорите». Вы пришли из-за каких-то обид, которые я, как вам кажется, нанес вашему дому. И на луке издал звук, который походил на смех. Но Хакатри не обратил на него внимания. Нас не интересуют старые истории и обиды, милорд. Мы пришли к вам, потому что узнали, что вы можете нам помочь, сказал мой господин. Ксанико взглянул на него без особого интереса. «Я в этом сомневаюсь. И у меня в любом случае нет ни малейшего желания помогать вам или кому-то из клана Саун-Сарей». «Мы не собирались говорить с вами о кланах или домах», — сказал мой господин. «Речь идет обо всех живых существах. Нам требуется ваша мудрость, и Хамака, потому что великий червь пришел в земли, расположенные южнее вашего замка» и уже отнял немало жизней, как смертных, так и Кейдая. Ксанико изогнул губу. В некотором смысле это выглядит даже забавно. Если один клан чего-то хочет от другого, всплывает старое слово Кейдая. Но ваш и мой народы перестали быть едиными, как вам хорошо известно. И у меня нет обязательств перед двумя кланами. Да, мы знаем. Тон то и на луке заставил Хакатри снова стиснуть его плечо, но брат не обращал на него внимания. «Говорят, вы называете себя изгнанником и не хотите иметь никаких дел ни с нашим, ни со своим кланом». «И что с того?» Голос к Саннику прозвучал холодно, точно ветер на вершине высокой горы. «Я не живу в ваших землях. Или их, если только правители вашего дома ежегодного танца» не объявили, что это место теперь является их владением. И если у нас закончились темы для обсуждения, вам, принцам Зидая, следует отправиться дальше по своим делам как можно скорее. То, как он произнес эти слова, заставило меня с тревогой посмотреть на воинов, стоявших у двери. Они были смертными, что показалось мне странным, но все выглядели сильными и хорошо вооруженными и казалось никто из них не выказывал страха перед двумя столь знаменитыми детьми рассвета, как мой господин и его брат Иналуки. Я приношу вам извинения за необдуманные слова, произнесенные моим братом, начал Хакатри. Только не надо за меня извиняться, заявил Иналуки. Мой господин продолжал так, словно тот не открывал рта. «Но мы пришли не для того, чтобы вспоминать старые обиды, лорд Ксанику. Хидохеби появился с севера, и леди Винодарта с озера Небесное Зеркало рассказала нам, что именно вы можете знать, как его победить. Только не с помощью отчаянных атак или вдохновляющих песен», — ответил Ксанику. «Нет, мне нечего вам предложить, Саунсарей. Тем не менее, вы можете провести здесь ночь». «Дорога вниз слишком крутая и опасная, чтобы спускаться по ней ночью». «Благодарю вас, лорд Ксанику. Памон, позаботься о ночлеге», — сказал мне Хакатри. Хозяйка дома ждала в соседнем зале. Я поклонился ей и спросил, куда мне следует отнести вещи моего господина. Она так долго на меня смотрела, что я почувствовал смущение. «Я нум доксин анна Бир, сказала она наконец, — Я не понял ни единого слова. «Прошу прощения, Миледи, но я вас не понял». «Я сожалею», — сказала она, но выражение ее лица показалось мне странным и встревоженным. Я спросила, как вас зовут. «Меня зовут Памон, Миледи». «Нет, меня интересует не фамильное имя. Я хочу знать ваше имя». Я был удивлен. Даже мой господин обращался ко мне по фамилии. «Кэс, Миледи». Я прошу прощения за то, что так долго на вас смотрела. Дело в том, что я уже очень давно не встречала своих соплеменников и обратилась к вам на своем родном языке. Он также является и вашим. Должен признаться, что я его не узнал. Как странно, Кэс. Разве вы и ваши лорды не из Асуа? Я должен кое-что уточнить. Я служу Хакатри, старшему брату. И да, Асуа — наш дом, — ответил я. «Неужели никто из вашего народа больше не говорит на языке Тенукидая, привезённом из сада?» Я пожал плечами. «Я не сомневаюсь, что кто-то говорит, госпожа. Несомненно, в Асуа живет много Тенукидая, но они неохотно вспоминают прежние дни и события. Что касается меня, я никогда не изучал подобные вещи, а мои родители, если они что-то и знали, мне не рассказывали. Я чувствовал себя неловко». Мне вдруг стало стыдно за то, в чем не было моей вины. Насколько я понял из ваших слов, тянукидая редко появляются в ваших краях. Да, в нашем замке совершенно определенно. Как видите, все наши слуги и воины смертные, дети заката. Меня охватило любопытство, и я совершил редкий для себя поступок. Задал вопрос, который слуге не следует задавать благородной женщине. Это ваш выбор, миледи. Она покачала головой. «Нет, так решил мой муж. Однако, я думаю, он сделал это для меня. Он думал, что я бы не хотела, чтобы людей моего народа заставили служить. Он думал, что я бы не хотела, чтобы людей моего народа заставили служить. И вы чувствуете себя более комфортно со смертными слугами?» Она сделала жест, который я не узнал, хотя у меня возникли смутные воспоминания. «На ваш вопрос нет легкого ответа», — сказала она. «А как вы, Кэс? Вы счастливы служить детям рассвета, зидая?» Я твердо сказал, что мой господин обращается со мной очень хорошо. «Но это не ответ на мой вопрос. Однако я не хочу быть грубой», — сказала она. «Позвольте сформулировать его иначе. Вы счастливы?» Вопрос меня удивил. «Конечно». «Я уже говорил вам, что мне повезло, как никому из моих соплеменников, наших соплеменников, миледи. Как и вам, если вы простите мои несколько неуместные слова». «Неуместные?» Она рассмеялась, но я не понял, по какой причине. «Да, наверное, у меня все сложилось совсем неплохо». «Я нашла себе мужа, который не презирает мое происхождение. Остальные не столь снисходительны» из-за чего мы и живем в этом затерянном уголке мира. Мне сказали, что ваш муж изгнан детьми облаков из Накиги. Верно, но правители Зидая не пожелали нас принять, Кэс. Прежде клан моего мужа и клан ваших хозяев жили вместе, но никогда не признавали браков, заключенных с моим народом. Я не знал, что сказать. Прежде я не задумывался над подобными вопросами а до этого момента даже и помыслить о таком не мог. «Зачем бессмертному заключать брак с кем-то из моих соплеменников, а не с Зидая?» «Я ничего не знаю про эти вещи», — только и ответил я. «Боюсь, я вас смутила. Ее улыбка получилась печальной. И все же я хочу задать вам еще один неудобный вопрос. Почему вы служите лорду Хакатри и его брату?» «Потому что они добры ко мне», — ответил я а потом уточнил, «Лорд Хакатри всегда ведет себя со мной безупречно». Я и не знаю, почему произнес последние слова. И на луке обращался со мной вполне прилично, однако он так вел себя со всеми, кто занимал более низкое положение, будь они зидая или тинукидая. «Да, но почему вы служите ему? Почему Хакатри господин, а вы слуга?» И вновь я не понял ее вопроса потому что мы, дети океана, всегда служили детям восхода, с самого начала времен в саду. Вот как. Она кивнула. А ваши господа, дети рассвета, чтут память сада. Они продолжают ему поклоняться, хотя давно его покинули. Она наклонилась, и на ее лице появилось выражение решимости. Но наш народ и был садом. Прежде чем я попытался осмыслить ее слова, из комнаты появились Ксанику с Хакатри и Иналуки. Казалось, они продолжали спорить. Я никому ничего не должен. И меньше всего дому ежегодного танца. С горечью сказал Ксанику: В любом случае, мои дни сражений с великими червями остались в прошлом. Значит, вы утратили мужество? Красивое лицо Иналуки Луки покраснело от гнева. На золотых щеках появилось короткое цветение алого заката. «Брат, я просил тебя молчать». Тихо, но резко остановил его Хакатри. «Не оскорбляй нашего хозяина». Казалось, Иналуки хотел еще что-то сказать, но после того, как братья переглянулись, отвернулся. «Лорд Ксанико, — продолжал мой господин, — простите нас». Боюсь, мы нарушили правила вежливости. Мы не просим вас к нам присоединиться. Мы хотим лишь получить совет, и очень хотим, чтобы вы поделились с нами мудростью. Нам известно о ваших отважных поступках. Мы слышали песни о схватке с огненным драконом по имени Коварный Червь. Вы сразились с ним в одиночку и убили ужасное существо копьем из ведьминого дерева. Чему мы можем у вас научиться? Ксанико долго молча смотрел на моего господина, а потом перевел взгляд на Иналуки, который изучал настенный гобелен с птицами на ветке, так, словно уже давно не встречал ничего столь же интересного. — Пойдемте со мной, — наконец сказал Ксанико. Хакатри знаком показал мне, чтобы я следовал за ними.